Глава третья. Часть первая. Дарья. «Куда бежать? Что делать? Как спастись? Не хочу умирать. А именно это меня и ждет, в конце концов, когда генерал наиграется. Стоит ли говорить, что и в садистских играх нет никакого желания участвовать? Хоть бы все это было сном, хоть бы. Но как же? Таких реалистичных снов не бывает». Хотелось сорваться в истерику, забившись в какой-нибудь дальний угол, но вместо этого я неслась вперед, огибая стеклянные колбы и витрины с разнообразными трофеями. Помещение, оказавшееся не таким большим на вид, оказалось огромным. Оно точно занимало большую часть корабля. Хотя откуда я знаю размер этого космического транспорта? Вдруг это лишь малая его часть? И как тогда искать хоть какой-то выход здесь? Комната оказалась заполнена всевозможными вещами, относящимися к моей родной земле. Я даже притормозила, в шоке уставившись на скульптуру Венеры Милоской и висящую рядом на стеночке Мону Лизу. Свернув, кажется, не туда, судя по тому, что освещение тут было более скудным, я вскоре уткнулась в какой-то ящик, который перегородил весь проход. Точнее, дальше пути не было. Тупик. В панике я развернулась, чтобы найти дальнейший путь, хоть и обходной, но вдруг услышала топот. В мою сторону кто-то направлялся, хотя понятно кто. Охрана, чтобы поймать меня или уничтожить. Понимая, что я не смею сбежать, я попыталась подцепить пальцами крышку ящика, который оказался виноват в моем неудачном побеге. А когда у меня это получилось, я в изумлении уставилась на содержимое. На специальной подставке находилась капсула с человеческий рост, а внутри стеклянного дома был он. Тот, кто за пять десятков лет до нападения на Землю кардинально изменил власть во всем мире. Мужчина, обладающий неизвестной никому силой, который прогнул под себя всех, все страны. О нем ходила уйма слухов, на него было совершено множество покушений, но ни одного удачного. Господин Дрейк, или среди народа Эль Драко. Его прозвали как пирата, сыскавшего славу много веков назад за грабеж испанских судов. Не знаю уж, кто придумал такое прозвище, но оно ему подходило. Настоящего же имени Драко никто не знал. Вот и называли его так за глаза. И не зря. Мужчина был жесток, но на удивление справедлив. При нем земля стала другой, более развитой, и сейчас он спал. Безмятежно. Словно происходящее его не волновало. Раздумывать было некогда. Запрыгнув в деревянный ящик, я прижалась к стеклянной колбе, аккуратно возвращая крышку на место. Пространства для меня и капсулы хватало впритык, но лучше так, чем быть пойманной. К тому же, пока меня ищут, есть шанс придумать что-то стоящее. Снаружи наступила тишина, но тут же кто-то произнес на непонятном языке. Снова шаги, где-то вдалеке топот, еще голоса. Меня искали. Я же рассматривала своего соседа. Сквозь небольшие щели падал свет, поэтому с этим проблем не возникало. Он выглядел иначе, чем я запомнила его. Слишком молод. Так он выглядел, когда только пришел к власти. Но разве это возможно? Ни седины на висках, ни аккуратно подстриженной бороды. Молодой и амбициозный. Как это может быть? Но Брюнет не мог дать мне ответ на этот вопрос. Он спал, а в капсуле что-то тихо попискивало. Вот только у меня не было возможности посмотреть, что, ведь стоит мне пошевелиться, как я привлеку к себе внимание. Я даже не уверена, что хлипкие деревянные стенки достаточно долго будут выдерживать мой вес — Ведь частично я упиралась в одну из них. Так и чувствовала, что они на последнем издыхании. «Где она?» Неожиданно совсем близко услышала я разъяренный голос генерала. «Не могла же она сбежать с корабля?» «Быстро найдите. А после... после приведите ее ко мне. Я преподам непослушной рабыне урок, который она заслужила». С предвкушающими нотками в голосе произнес мужчина а у меня холодок пробежал по спине, заставив судорожно сглотнуть. Часть вторая. Нет уж, ни за что не вылезу отсюда, а то и вовсе залезу к своему соседу и будем куковать вместе в этой капсуле. Я готова на такой же безмятежный сон, лишь бы проснуться в нормальном мире, только бы не здесь. И не рабыня я никакая. Пусть генерал катится к чертям собачьим. У меня есть права. «Были. Там, на земле». Подо мной вдруг что-то пшикнуло. Небольшое пространство мгновение заволокло густым туманом. Чудом я сдержала кашель и зажмурилась на несколько минут. А когда открыла глаза... Мужчина, что до этого безмятежно спал в капсуле, теперь смотрел на меня через стекло. А я в шоке смотрела на него, не зная, как реагировать на его внезапное пробуждение. Неожиданно над головой резко появился свет, а меня в мгновение дернули вверх, вытаскивая из ящика. «Нет, отпустите, нет!» — заорала я, бездумно отбрыкиваясь от охраны, что держало меня. «Хватит орать!» — раздался резкий голос уже знакомой мне женщины. «Ты, идиотка, думаешь, что смогла бы сбежать? Совсем безмозглая!» Выплюнула она мне в лицо, смотря взглядом, прожигающим ненавистью насквозь. «Генералу ее. Пусть узнает, что бывает за побег», — распорядилась она. «Нет, спасите, нет, прошу!» — заорала я, снова начиная дергаться и вырываться. Но непонятные существа, держащие меня, не собирались давать мне и малейшей возможности к освобождению. Они тащили упирающуюся меня за собой. Вот только недолго. Ведь лишь спустя пару шагов сзади я услышала спасительный голос — «Надеюсь, мне кто-нибудь объяснит, что здесь происходит?» Хриплым голосом произнес мужчина, с которым я успела недолго пососедствовать. Охрана, остановившись, развернулась, и я, конечно же, вместе с ними. Мужчина стоял и хмурым взглядом разглядывал нашу разношёрстную компанию. Меня в слезах, растерянных охранников и опешившую женщину. Именно она среагировала первой, поднимая руку, и приближая браслет к своим рукам. «Генерал, один из экспонатов проснулся», — коротко известила она. «Обездвижьте его», — раздалось из динамика. В ответ на это мужчина довольно растянул губы в улыбке и произнес. «Неверный ответ». Меня отпустили в то же мгновение, как брюнет поднял руки. Охранники кинулись на мужчину, в то время как он без напряга свернул верзилом шеи, лишь крутанув запястьем в воздухе. В этот момент его глаза излучали лишь холод и жестокость. В ужасе я отползла за ближайшие коробки, украдкой наблюдая, как господин Дрейк направляется к женщине, которая направила в его сторону какое-то оружие. Характерный звук выстрела прогремел аж несколько раз — Но ни один снаряд не достиг своей цели. Пули в виде спиралек просто меняли свою траекторию, врезаясь в пол. Одна застряла рядом со мной, позволяя разглядеть себя поподробнее. Брюнет, спокойно подойдя к женщине, резко взмахнул рукой, обхватывая ее шею и сжимая пальцы. Оружие было отброшено в сторону, а сама женщина приподнята в воздух. «Мне не нравится, когда на меня направляют ствол» хмыкнул он. Женщина захрипела, вцепившись пальцами в запястье пирата, но ничего сделать не могла. Противник был явно сильнее ее. И тогда она вдруг начала меняться. Ее голова стала похожа на два отростка, в каждом из которых имелось по одному глазу. Далее ее модернизацию увидеть было не дано, ведь мужчина вдруг скривился. «Фу, гадость какая!» — выдал он, откидывая существо в сторону. Она упала, но тут же поспешила подняться. Правда, ненадолго, ведь Брюнет вновь резко дернул пальцами. Раздался характерный хруст от ломания позвонков, и существо замертво упало на пол. А я находилась в шоке, не зная, как теперь быть. Да что у него за сила такая? Как он это сделал? Эй, ты, надеюсь, не из этих? Обратился он ко мне, с подозрением, смотря в мою сторону. Нет. Замотала я головой, впрочем, не спеша вылезать из своего укрытия. «Тогда, может, объяснишь в двух словах, что здесь, мать твою, творится?» Часть третья. Убедившись в том, что мужчина не собирается бездумно убивать меня, я все же покинула свое укрытие. Но все равно старалась держаться на расстоянии, не зная, что от него ожидать. «Мы в космосе». На корабле тех, кто уничтожил Землю и ее жителей. Это все, что я знаю. Сама проснулась только сегодня. Кратко обрисовала я ситуацию, немного изменив факты, чтобы не объяснять еще и то, каким образом я переместилась на станцию. Пусть будет лучше, что проснулась. Все равно я не смогу ничего объяснить о своем перемещении. В космосе, значит, хмыкнул Брюнет, на удивление спокойно восприняв информацию. «Смутно верится. Но эти твари не могут быть людьми», — кинул он взгляд на охранников, лежащих на полу. «Нам надо как-то сбежать отсюда. Правда, без понятия куда», — предложила я, потирая лоб рукой. «Если земля и в самом деле разрушена, то надо искать новый дом». До сих пор было трудно поверить в происходящее. Я даже своим словам не верила» аж мутило от осознания того, что возвращаться некуда, а родные мертвы. Ужасно. «Тебя как звать?» — вдруг спросил пират. «Дарья», — ответила я, смотря на мужчину растерянно «А вас?» Мужчина задумчиво окинул меня взглядом, словно решая, отвечать или нет, но все же произнес. «Придумай сама», — хмыкнул он. «Серьезно?» — переспросила я. «А почему нет?» «Тогда Драко», — хмыкнула я в ответ. «Раз убивать меня не собираются, а господин Дрейк у меня в союзниках, можно немного расслабиться. Или пират», — добавила я. «Пират?» — склонил голову на бок мужчина. «Как хочу, так и называю». Пожалуй, я плечами впервые за все время позволив себе улыбку. Но она тут же исчезла, стоило услышать шум со стороны выхода. Похоже, на нашу поимку отправили еще тех странных существ. «Спрячься-ка», — скомандовал мужчина, — «я разберусь». И вид у него был настолько серьезный, что я не посмела спорить, возвращаясь в свое укрытие. Для надежности еще пару ящиков к себе подтащила, тихонечко выглядывая через узкую щель. Происходящее дальше не поддавалось никакому описанию. Мужчина в два счета расправился с посланными на нашу поимку существами. Они даже не успевали сообразить, как падали, словно подкошенные на пол. «Эй, Дарья, быстро за мной!» — крикнул на меня мужчина. «Будем выбираться из этого дурдома». «Дурдом? Иначе это и не назовешь». Огибая ящики и высокие колбы, мы бежали к выходу. Лишь единожды мужчина замер, когда мы достигли того ужаса, которое ранее показывала мне та женщина, но почти тут же покинули помещение и почти сразу же оказались перед стеной с панорамным окном, открывающим вид на безграничный космос. «Пожалуй, у меня пропали все сомнения», — сказал мне драку. но тут же сменил тему, внимательно рассматривая ту часть корабля, которая была видна снаружи, и быстро анализируя нашу непростую ситуацию. Такую махину навряд ли сможем угнать. Тут размер не меньше крейсера, а то и линкора. Здесь должны быть корабли поменьше. Челнок, на крайний случай, или корвет. — Ты слишком хорошо осведомлен, в части кораблей? — пробормотала я. Но мужчина ничего не ответил, оставив меня теряться в догадках. Правда, пришлось это делать на бегу, следуя за Драка, который вел нас настолько уверенно, словно знал, что где находится на корабле. Мы сворачивали раз пять, периодически уничтожая с помощью неизвестной силы брюнета попадающихся охранников. И все это молча. Да и когда разговаривать, и главное, как? Никогда не была любительницей бега, поэтому дыхалка сбилась напрочь». Вот и приходилось мысленно пытаться разобраться в происходящем. И самой главной загадкой было, почему Драко так молод. «Драко?» — позвала я его, когда мужчина вдруг остановился на развилке, задумавшись над направлением. «Какой ты помнишь землю?» «Меня больше интересует вопрос, что ты скрываешь от меня. Очевидно, ты меня знаешь, а вот я тебя нет» но сейчас некогда разбираться с этим. Просто следуй за мной молча и смотри по сторонам. Скорее всего, у необходимого нам транспорта нас будут ждать, поэтому сразу ищи укрытие и сиди там, пока я не дам команду, поняла? Кинул на меня внимательный взгляд Драко. А я взволнованно кивнула, понимая, что как только мы останемся одни, мужчина не слезет, пока не выпытает у меня всю информацию. «Надеюсь, по итогу я не окажусь за бортом», Из-за вранья.